Вместо эпилога в последнее время в племени белого оленя курили все, много и с большим удовольствием, и с тех пор, как новый шаман притащил из тундры какую-то траву. Он долго ее сушил, раскладывая на крыше своей яранги, затем истово камлал над ней, утаптывая босыми ногами, и снова раскладывал на крыше. На траву возлагались большие надежды. Надежды оправдались. Когда трава созрела, Рыжов набил ее в трубку старого шамана и лично дал ему прикурить. Эксперимент удался. Старожил остался жив. Табак старожилу понравился. На следующий день он сдал дела и должность новому шаману, В обмен на восемнадцать коробков табака «Радость Якута». В новую жизнь племя вступило по-новому. Пришел конец беспробудному пьянству и деградации. Люди смотрели вперед широкими зрачками. Будущее виднелось розовым, с мелкими вкраплениями синего и оранжевого. Альберт Патрашилов... Ходил по Яранге из стороны в сторону. Он курил и думал. Думал он третий час. Мысли были хорошие. Чем дольше Альберт курил, тем лучше становились мысли. Он посмотрел на улицу сквозь сапфировые стекла пластиковых пулей, непробиваемых окон Яранги. Там, вдалеке, У подножья сопки мама читала детям лекцию о богатой природе края. Альберт улыбнулся, вспоминая, каких трудов ему стоило вытащить ее из Питера. Он подошел к столу и нажал кнопку селекторной связи. — Попросите ко мне Диогена и Сократа. — Якык! — отозвался из селектора приятный женский голос. Альберт удивленно уставился на аппарат. — Извините, господин Таян, вызываю. Через пять минут братья стояли в дверях. В руках дымились трубки. Отморозки ничуть не изменились с тех пор, как Альберт увидел их впервые. Только невзрачные лейблы Армани оттопыривали шерсть олених полушубков в районе Загривка. «Что случилось, брат?» Сократ опустил голову и приготовился слушать. «Не брат ты мне, мафиози противная!» Алик рассмеялся и хлопнул по плечу Диагена. «Поговорить надо». «Слушаю, брат», — стоял на своем Сократ. «Я слышал, вы сутками из интернета не вылезаете. Это правда?» Альберт сурово насупил брови. Получилось не страшно. Братья решили, что он корчит рожи. — Говорить будем или Ваньку валять? Алик еще ближе сдавил волосы над глазами. Страшнее не стало, только уши оттопырились и стали похожи на ловушку хоккейного вратаря. — Это правда, — тихо произнес Диоген и сник. «Я знал! Информаторы меня никогда не подводили!» Довольный Альберт захлопал в ладоши. «Аристотель, труп!» — шепнул Диоген. Сократ незаметно кивнул. «У меня к вам просьба, друзья!» Алик подошел к братьям и обнял их за плечи. «Мне необходимо связаться с Питером». На местного почтальона нет никакой надежды. В последнее время он что-то зачастил к нашему шаману и совсем перестал ориентироваться на местности. Я человек прогрессивных взглядов, а потому прошу отправить мое сообщение, как положено в двадцать первом веке, по Емеле. Братья переглянулись. Альберт самодовольно улыбнулся и уточнил. По электронной почте, имейл, понимаете? Глаза родственников заблестели. Познания Тайона поражали воображение. Вождь так ловко обращался с языком предков, что становилось не по себе. Записывайте адрес: тройное W, Петербург, милиция, Собака. ру. Вот текст. Тайон протянул хакерам сложенный в четверо листок. — Я думаю, не надо напоминать, что информация должна остаться между нами. Идите и позовите ко мне Аристотеля. Альберт отвернулся и снова подошел к ко окону. В далекой сопки Валентина Петровна сноровисто воспитывала указкой полноватого мальчишку. Очки у него сбились на нос, жидкие волосенки растрепались. Альберт улыбнулся каким-то своим мыслям. Аристотель зашел в дом вождя через пятнадцать минут. Одежда в нескольких местах была порвана. Вокруг правого глаза синим светом разгорался фонарь. Разбитые очки он держал в руке. Несложная логическая цепочка. родившаяся в голове капитана милиции, была вершиной дедуктивных экзорсисов. — Охотился на оленей? — в точку ударил Альберт. — Можно и так сказать, — ответил Аристотель, потирая истоптанную поясницу. — А как вы догадались? — Не скажу. У тебя все равно не получится. Якутский Шерлок Холмс Подошел к столу, не вынимая трубки изо рта. Взял на руки доктор Ватсона и выпустил мощную струю дыма. Хомяк встал на задние лапы, жадно всасывая носом кусок сизого облака. Через несколько секунд он спал, блаженно улыбаясь и радостно пуская слюни. Альберт Степанович бережно уложил хомяка в плюшевый замок, и продолжил, обращаясь к Аристотелю. «Вот что, мой маленький брат, я чувствую, кто-то в племени гонит наркоту. Я почти уверен, я хочу знать, кто». Глобальная информационная сеть содроганулась. Под невидимым траекторием цифровых модификаций неслись слова и складывались в казенные предложения. В тишине Яранги, за дверью от холодильника Каминск, натружены пальцы оленевода стучали по клавиатуре на маникюренными пальцами. Алекс Юстису, прошу уволить Потрошилова Альберта Степановича, то есть меня, и сотрудников милиции, в связи с переходом на работу олигархом. Алекс. Конец книги. Читал Сергей Ларионов специально для трекера аудиокниг «Хапкул.ру».